Глава вторая. Лара. Лара не знала, что на Аранале есть подземная тюрьма. Но как иначе было назвать тёмную камеру в пещере под городом Островом? Каменные стены стали скользкими от плесени, воздух был затхлым, но на стальных прутьях решётки не было ни пятнышка ржавчины, Здесь вытекание содержали в порядке даже то, чем редко пользовались. Лара вытянулась в полный рост на узкой койке. Выданное ей тонкое одеяло мало спасало от промозглой сырости. Живот сводило от голода, она была обречена на тот же скудный паёк, что и все остальные на острове. Она надеялась, что всё пойдёт по-другому. Ларина демонстрация боевого мастерства в зале совета не убедила Анну принять её план по спасению Арена из когтей её отца. Вместо этого её заковали в кандалы, проволокли по городским улицам и бросили в эту камеру. Ей приносили пищу и свежую воду, но отказывались говорить с ней, игнорируя её мольбы снова увидеть Анну. И с каждым новым днём Арен всё дольше оставался пленником в моредении, где подвергался бог знает какому обращению. Если он вообще до сих пор был жив. От этой мысли ей хотелось бессильно свернуться калачиком, или завопить от отчаяния, или вырваться отсюда и попытаться освободить Ары на своими силами. Но она знала, что это безнадёжная глупость. Ей нужна была Итикана, если бы только доказать, что и Этикане без неё не обойтись.